а все остальные будут просто сочувствовать и в глубине души ждать, когда же я от них наконец отстану и дам спокойно жить. Вот где одиночество-то настоящее! А Андрюша меня понимал. И Элечка понимала, хотя у нее не дочка погибла, а племянница. Но она все равно понимала и сидела со мной каждую ночь, Часов до четырех, пока меня сон не сморит. «Погодите, Инна Семеновна, — нахмурилась Настя, — я что-то не поняла насчет ваших соседей. Они муж и жена? Нет, брат и сестра. Это у Андрюши дочку убили, а Эля — его сестра».